Глава 10. Противостояние. Отработав положенные часы, я ухожу, ни с кем не прощаясь, и никто не прощается со мной. В университетской столовой за деревянными столами собрались студенты, профессора, военные стажеры. Стучат ложки и вилки. В зале стоит беспрерывный гул. В сумерках прохожие за окнами напоминают темные силуэты. Одна из кухонных работниц – Уриска торопливо зажигает фонари на стенах и столах. Я беспокойно оглядываю столовую. «Где же Лукас?» И тут я вижу и каритов Они заняли место в дальнем углу. Столы вокруг них пусты. Видимо, ни студенты, ни преподаватели не желают сидеть рядом с ними. Это мои соседки по комнате. Ариэль Хейвен и Винтер Эйрлин. Ночью я их не очень-то разглядела. Но уверена передо мной именно они. Винтер очень похожа на эльфийку. У нее серебристые глаза и длинные белые локоны, заплетенные на висках в тонкие косы. Очень светлая кожа, заостренные уши и светлая, почти белая одежда. Вот только эльфийский покрой плаща немного изменен, чтобы оставить место для тонких черных крыльев. Винтер сидит, сгорбившись, набросив на себя крылья точно одеяла. На вид она слабая и очень грустная. Ариэль, в противоположность Винтер, выглядит как настоящее чудовище из ночных кошмаров. Даже одевается она так, чтобы лишний раз показать, как презирает гордны правила. Вместо платья-туники на ней короткая облегающая блузка, неопрятно зашнурованная на спине. Шнуровка оставляет место для крыльев, потрепанных, изорванных, как у вороны после схватки с хищником. На ней штаны, какие носят мальчишки, и тяжелые высокие ботинки. Ее короткостриженные волосы торчат во все стороны слипшимися липшимися черными прядями. Светло-зеленые глаза подведены черным карандашом и кажутся почти белыми и бездушными, как у якоритов в Алгорде. Винтер складывает крылья, прячет их за спиной, а Ариэль угрожающе расправляет свои напоказ. Она нагнулась над столом, будто уклонясь от удара, и обводит зал злыми, прищуренными глазами. «Вот они, мои мучительницы! Расселись тут, лакомятся пирогами!» Меня захлестывают воспоминания о прошедшей ночи. Кошмарный спектакль, который устроила Ариэль. Скрежет ножа, дверь чулана... Ужас, который я испытала, ожидая смерти. Может, с поварихой еще и помощницами Лукас обошелся слишком круто, но эти крылатые существа заслуживают и худшего. Под напором гнева страх отступает. Сжав кулаки, я шагаю между столами к икоритом и выхватываю пирог у них из-под носа. Обе девушки изумленно поднимают на меня глаза. «Ища дьям зла сладкое не положено» оскалившись почти рычуя. Ариэль вскакивает, скрестив на груди хилые руки, испещренные свежими, едва зажившими порезами. Состроив устрашающую гримасу, он бросается за пирогом. Я отступаю. Ариэль теряет равновесие, падает на стол, и тарелки с едой летят во все стороны. Винтер вскидывает руки, закрываясь от фонтана из остатков еды и напитков, а вокруг слышатся удивленные восклицания. «Что здесь происходит?» Властно спрашивает кто-то у меня за спиной. Я стремительно оборачиваюсь. Судя по зеленой мантии, это университетский профессор, слегка растрепанный кельт в очках с короткими каштановыми волосами. Уставившись на меня, он замирает от неожиданности. Он видит, как я похожа на бабушку, и поражен сходством, что без труда читается в его глазах. Разговоры в столовой затихают. Лишь иногда наносится быстрый шепот. Все смотрят на нас. Ариэль, вся перемазанная соусом, отталкивается от стола и показывает на меня пальцем. «Она забрала наш пирог!» Удивление на лице профессора сменяется не отчаянием, а плохо скрываемой яростью. «Верните этой студентке десерт!» возмущенно приказывает он. «Нет!» Я отступаю на шаг, не выпуская из рук тарелки с пирогом. Она всю ночь издевалась надо мной, а теперь будет есть пирог, который я приготовила, но уж нет. Профессор поворачивается к Ариэль, которая разъяренно машет побитыми молью крыльями, и подозрительно спрашивает. «Ариэль, что здесь происходит?» «Ариэль? Он что, так близко с ней знаком?» «Я здесь ни при чем!» — обиженно восклицает Ариэль. «Вчера ночью она заявилась к нам в комнату и принялась вопить, что не станет жить рядом с грязными икоритами, а потом заперлась в чулане. Я пыталась ее успокоить, но она только кричала, что она гарднерийка, внучка самой Корнисы Гарднер и не собирается жить бок о бок с грязными икоритами, эльфами или кельтами. Что мы оскверним ее чистую кровь!» — вещала Какая горднерийская чистая высшая раса, а все остальные ища зла, а она следующая черная ведьма. От ужаса и ярости у меня перехватывает дыхание. И если сначала профессор Кельт смотрел на меня скорее разочарованно, то теперь его взгляд оледенеет. «Это... это ложь!» — выпаливаю я. Из-за спины профессора мне спокойно и расчетливо улыбается Ариэль. Куда пропала несчастная и несправедливо обиженная девочка? — Она издевается надо мной, выгнала из комнаты, мне пришлось закрыться в чулане, а она всю ночь скребла по двери ножом. Стиснув губы, профессор переводит оценивающий взгляд на Ариэль и на меня. Я проиграла, он на ее стороне. А чего я ожидала, он ведь кельт. — Мак Лорен Гарднер! приказывает он, — с болезненным усилием выговаривая мое имя. Он знает, как меня зовут. Ничего удивительного. Мое имя известно всем. Верните студенткам их десерт. Какая несправедливость! Отлично! Я швыряю тарелку на стол. Пирог подпрыгивает и приземляется в кучу к еды. Благодарю вас, профессор Кристиан. Жалобно глядя на Кельта щенячьими глазками, восклицает Арель. «Как же мне хочется ее ударить!» «Элорен!» Вдруг слышу я знакомый голос. «Твоя смена окончена!» К нам направляется Лукас, как всегда с оружием и волшебной палочкой у пояса. Окинув профессора и каритов надменным взглядом, он вопросительно смотрит на меня. «Вот и помощь подоспела. Настоящая!» Маг пятого уровня — это не какой-нибудь кельт, который готов поверить и икоритов. Под ледяным взглядом профессора Кристиана Лукас протягивает мне руку, и я, не оглядываясь, ухожу с ним. По дороге к Северной башне мы с Лукасом ненадолго останавливаемся в уютном внутреннем дворике. Прислонившись спиной к стволу дерева, я глажу прохладную шершавую кору, закрываю глаза, делаю глубокий вдох и набираюсь, от дерева сил. М -м -м. Сахарный клен. В густых диких зарослях мне тревожно, но отдельно стоящие деревья вдали от хаоса успокаивают мою душу, как нежные морские волны. Когда я открываю глаза, Лукас с любопытством разглядывает меня, поглаживая кору. «Ты их чувствуешь?» спрашивает он. Корни дерева. «Мне требуется усилие, чтобы сглотнуть ком в горле». Я с детства привыкла прятать даже воспоминания о своих странных видениях. Однако Лукас тоже их чувствует. «Его корни уходят глубоко в землю?» — нерешительно отвечаю я. «Угу», — улыбается он. «Спасибо тебе!» — благодарю я Лукаса, не отпуская дерево, подпитываясь его силой. «Ты... ты мне очень помог, как настоящий друг!» «У меня были корыстные цели». Хитро улыбается он. Я со вздохом закатываю глаза. Лукас фыркает, но тут же весело улыбается. И все же мне немного не по себе. «Лукас?» Осторожно спрашиваю я. Он облакачивается от твердой ствол дерева. Эфес его рапиры поблескивает в отсветах уличного фонаря. «Да». По лицу Лукаса невозможно понять, о чем он думает. Я лишь замечаю, как в сумраке тускло мерцает его кожа. «Скажи, разве обязательно было так пугать девочку Уриску?» «Я оказал ему слугу, Элорен», — поясняет Лукас. Быстро убедившись, что мы одни, он продолжает. «Ребенок здесь нелегально. Поварихе следует получше прятать внучку». «Ой, престыженно отвечаю я. Об этом я не подумала». Но зачем тогда угрожать страшными последствиями для родителей Айрис и матери Блэдлин? Им-то уж точно никаких услуг он не оказывал. Лорен, тебе придется выбрать, на чьей ты стороне. Покачивая головой, убеждает меня Лукас. Так всегда было и будет. Влавствуй или подчиняйся. Третьего не дано. Ты помнишь, что они сделали, когда ты не могла дать сдачи? Они тебя пожалели? Он прав. Конечно, так и есть, но забывать, как плакала крошка Ферн, я тоже не могу. Девочка так испугалась, не хотела на острова фей. Эти острова перешли Горднерии после войны миров. Мы позволили урискам там поселиться, предоставили им дома и работу. Чего же так испугалась Ферн? Мне стыдно, что девочка плакала из-за меня. Я никак не могу стереть из памяти обвиняющий взгляд Айвина. Так не успокоившись, я обхватываю себя за плечи, чтобы согреться. Лукас не сводит с меня задумчивого взгляда. На островах фей трудовая колония, Элорен. Уриски обязаны там работать, и жизнь там тяжелая. Но если взглянуть шире, женщинам-урискам теперь живется куда лучше, чем при своих правителях-мужчинах, или когда они были под властью фей Ситхи. И все же, не слишком ли жестко с ними обращаются? А как у уриски, феи и кельты обращались с нами, когда они правили в этих землях?» Раздраженный моим вопросом возражает Лукас. Ответ мне известен. Горднерийцам приходилось хуже и намного. Феи покорили урисков, а кельты победили феи в продолжительных войнах. И сильнее всего в те времена страдали горднерийцы. Нас жестко угнетали все три расы, спорившие за эту землю. Так было до недавнего времени. Может быть, нам с тобой и не захотелось бы работать на островах фей. Продолжает Лукас. Но поверь мне, для урисок это большой шаг вперед. Наверное, я еще мало знаю о жизни и о других расах. Признаюсь я. Сколько мне предстоит всего узнать о разных культурах, о том, как живет наш огромный мир. Ты во всем разберешься, уверяет меня Лукас. Просто еще не время. Неотвратимо сгущаются сумерки. Уже поздно, а тебе еще предстоит сразиться с икоритами. При мысли о неизбежной схватке у меня внутри все сжимается. Лукас, робко смотрю я на него. Он лишь вопросительно поднимает брови. Ты все еще рад, что тебе не надо вести меня к алтарю. На его красивом лице расцветает хитрая улыбка и он быстро оглядывает меня с головы до ног. «Нет», — не раздумывая, — отвечает он. «Теперь, когда ты смыла грязь, мне даже жаль, что мы не обручены». Я тихо вздыхаю, чувствую, как наливаются жаром щеки. Скользнув взглядом по груди Лукаса к волшебной палочке на поясе, я вдруг вспоминаю ледяной шар, который Фэллон наколдовала на соревнованиях по стрельбе. «Покажи что-нибудь», — киваю я на палочку. Что-нибудь волшебное?» Медленно улыбаясь, Лукас снова оглядывает меня с головы до ног и плавным движением выхватывает палочку из ножен. Едва сжимая ее ладонью, он отступает на шаг, тихо произносит несколько слов на древнем языке, а потом с глубоким вздохом выпрямляется, будто вытягивая силу из земли. Из кончика палочки вырываются полупрозрачные черные полосы и устремляются ко мне. Я ахаю, когда черные ленты обвиваются вокруг меня. Сначала они немного давят, шутливо обнимая мои плечи и щекача кожу, а потом вдруг обхватываю сильнее. Сопротивляться им невозможно. Черные ленты, как живые, сжимают меня за талию, руки и ноги. Быть во власти Лукаса и приятно, и немного страшно. Он тянет меня к себе, и я скольжу по траве, подчиняясь волшебной силе. Лукас резко взмахивает палочкой, и черные ленты исчезают, и я падаю в его объятья. «Восхитительно!» – выдыхаю я. Но Лукас в ответ улыбается и целует меня в губы. До Северной башни мы добираемся совсем поздно. Лукас уходит. Я смотрю ему вслед, как он идет в развивающемся черном плаще через поле к университетскому городку к мерцающим огонькам. Я рассеянно касаюсь губ еще теплых и припухших от его огненных поцелуев. Ощущение блаженной безопасности, к которому я так быстро привыкла рядом с Лукасом, испаряется, как легкая дымка. Пора. Я делаю глубокий вдох и отправляюсь в башню. В комнате темно. Я знаю, они здесь и поджидают меня. Я вижу под окном Очертания фигуры. Ариэль съежилась, как прошлой ночью. Винтер свернулась к лобочка на кровати. Похоже, она с удовольствием оказалась бы подальше от этой комнаты. Ее серебристые глаза, полные страха, выглядывают из засложенных крыльев. При виде неподельного ужаса на лице Винтер я спотыкаюсь на дороге. Кого я жалею? Это не малышка Уриска, передо мной демоны и калиты! Не обращая внимания на Ариэль, я иду к письменному столу и быстро зажигаю бронийским кремнем стоящий на столе фонарь. Эльфийские камни, стукнувшись друг от друга, высекают маленькие язычки пламени. Комнату заливает призрачное красноватое сияние, в котором Ариэль кажется еще страшнее. Она медленно крадется ко мне, ожидая, что я убегу, как прошлой ночью. Опираясь о стол, я поворачиваю с лицом к Ариэль и спокойно, старательно сдерживая гнев и дрожь в руках, смотрю на приближающуюся соседку. «Мы так расстроимся, если городный Рика вдруг загорится ночью во сне!» шепчет Ариэль, выпрямляясь и расправляя крылья. «Гореть очень больно. Интересно, долго она будет кричать прежде, чем умрет?» Она бросается на меня, и мочь, тщательно мой тщательно сдерживаемый гнев вырывается наружу. Я отталкиваю ее с такой силой, что Ариэль падает на пол. Странно видеть ее у моих ног. Я никогда в жизни никого не била. Такая вспышка ярости меня пугает. Ариэль шипит, зло сощурившись. «Оставь меня в покое!» Я делаю шаг назад и натыкаюсь на спинку кровати. «Только подойди!» И я отправлюсь прямиком в совет магов. Тебя сошлют обратно в тюрьму, где тебе и место, а заодно отрежу твои мерзкие крылья. Будешь гнить остаток жизни в камере, пока окончательно не сойдешь с ума. Так давай, Гарнерийка, жалуйся!» жестко ухмыляется Ариэль. «Я готова заплатить любую цену, лишь бы услышать твой предсмертный вой. Эльфам я тоже все расскажу!» Кричу я, показывая на Винтер. «Скажу, что Винтер Эйрлин тоже напала на меня!» «На тебя нападет не Винтер!» – выкрикивает арель глядя, как подруга, поскуливая, закрывается поглубже в одеяло. «А я!» «Однако эльфам об этом знать не обязательно!» «Профессор Гельт поверил тебе!» «А они поверят каждому моему слову!» Когда до Ариэль доходит смысл сказанного, Ее попытка напугать меня провалилась. Теперь уже она в страхе смотрит на меня, печально свесив за спиной потрепанные крылья. Она боится меня, как и предупреждал Лукас. «Мне нужна кровать!» Требую я, пока враг повержен и слаб. Арель пробирается к кровати за моей спиной и быстро забирает свои вещи, помещая ярость на одеялах и подушках, швыряя их на другую кровать, рядом с Винтер, и что-то свирепо бормоча себе под нос. — Я не убью тебя, горный Рика», объявляет она в выступлении. — Ну как же я тебя ненавижу! — Взаимно! — огрызаюсь я в ответ. Я сдергиваю с кровати простыни, на которых спала Ариэль. Их касалось кожей крита, фу! Приношу из чула на свои сундуки и ставлю между столом и кроватью. Выводив из дорожного набора перо, Чернильницу и свернутые листки пергамента я обессиленно падаю за письменный стол. Взяв вверх на Дориэль, я вовсе не чувствую себя сильной вопреки обещанию Лукаса. Страх никуда не ушел. Я по-прежнему нахожусь в одиночестве среди врагов, рядом с демонами и коритами, которые следят за каждым моим шагом. Сдерживая подступающие слезы, я берусь за перо. Дорогая тетя Вивиан, Прошу вас, позвольте мне переехать в другую комнату. Я понимаю, вы пытаетесь оказать мне услугу, и я благодарна вам за ваши добрые намерения. Но и кориты такие страшные. Рядом с ними очень опасно. Наверное, вы не знали, какие они на самом деле. Я согласна принимать ухаживание Лукаса Грея, и, возможно, когда-нибудь мы с ним обручимся. Я никогда не отрицала такой возможности. Знаю, что вы ожидали большего, но я очень прошу вас, тетя Вивиан... Не оставляйте меня здесь с этими ужасными созданиями, я умоляю вас. Ваша преданная племянница Элорен. Промокнув чернила, я сворачиваю пергамент, запечатываю письмо воском и выключаю лампу. Наплакавшись в подушку, я засыпаю, и мне снится, что я далеко-далеко от Северной башни. Во сне я сильная, властная, и все меня боятся. Во сне меня зовут Мак Карниса Гарднер. Я запираю железную решетку в каком-то подземелье. Руку оттягивает кольцо с черными колючками. В густом сумраке на стенах тускло светятся эльфийские камни. В клетке передо мной и кариты Ариэль, Винтер, и кариты из Валгарда. Здесь же Айрис и Бледлин Артера с кухни. Я поворачиваю ключи, металлические крючки щелкают в замке. Враги в тюрьме, я торжествую, Но вдруг слышится детский плач. В дальнем углу сжалась малышка Ферн и Шелки из Валгарда. Шелки смотрят на меня огромными печальными глазами. — Вы можете выйти? — говорю я, пытаясь отпереть замок, но ключ заела. Шелки сидит неподвижно, обняв плачущую девочку. — Слишком поздно, — печально произносит она. — Ты уже заперла дверь клетки остаются только ферн и шелки, остальные куда-то исчезают. Покрывшись холодным потом, я упрямо пытаюсь открыть замок. Никогда не бывает слишком поздно, настойчиво повторяю я. Однако замок не поддается. Это ошибка, какая-то ошибка. За спиной раздается шум, и я оборачиваюсь. примостившись на выступающем из стены камне, на меня смотрит страж. Белые крылья, Залитые зеленым сиянием, огромные глаза полны тоски. Еще не поздно», — говорю я, Шелки и девочки Уриски, — «я обязательно освобожу вас!» Остаток ночи я сражаюсь с замком, но ключ так и не поворачивается.